Удар в тыл восточной группе наёмников и стрельба, которую открыли европейские квесторы из крепости, создали достаточно убедительную иллюзию прорыва осаждённых на восток. Наемники перебросили туда часть сил от южных и западных ворот, поэтому Юрьеву и его разведчикам удалось без проблем выехать из крепости и, ориентируясь на свои вчерашние следы, успешно выскочить из лабиринтов на оперативный простор, который начинался в километре от края зоны. Если бы на этот прорыв пошёл обоз из тяжело тяжелогружённого джипа с прицепом и бегущими следом квестерами, так лихо проскочить не удалось бы. Это понятно. Но на одной полупустой машине разведчики промчались по лабиринтам сквозь поредевшие заслоны наёмников, как пуля сквозь бумагу. Чёрные квестеры не успели даже толком обстрелять неуловимую машину. Перегревшийся мотор джипа был на грани, но это Юрия не беспокоило. На самом деле, выезжать из зоны он не собирался. Всё, что ему требовалось, привлечь внимание военных, дежуривших как раз напротив того места, где могла бы прорваться разведгруппа. Военные машину засекли, засуетились, начали готовить горячую встречу, но огонь не открыли. Лишь навели крупнокалиберные пулемёты и отмашками приказали разведчикам остановиться либо вернуться в лес. Разведчики Юрьева так и поступили. Водитель Янок развернул машину, сделал круг и как бы направил джип обратно к лабиринтам трансформированного леса. По плану дальше ему следовало сбросить скорость и поиграть педалями, изображая неполадки в моторе. Но тут джип сделал всё сам. Машина вполне натурально задёргалась, из-под капота послышался громкий стук и скрежет. И мотор сдох. Для убедительности один из разведчиков зажёг самодельную дымовуху и сунул её в дыру из-под заранее открученного шноркеля. Дым повалил из-под капота во все стороны. Даже при взгляде издалека должно было стать понятно, что машина заглохла навсегда. Разведчики мужественно дождались, когда дым проникнет в салон, и только после этого распахнули дверцы и начали выпрыгивать, изображая панику. Юрьев выпрыгнул последним. Обернувшись, он убедился, что вояки внимательно наблюдают за экипажем задымившей машины, и только после этого бросился следом за своими бойцами. Почти добежав до леса, разведчик резко затормозил и бросился обратно к машине. Но, сделав несколько шагов, вновь остановился, махнул рукой, как бы говоря, «Да и чёрт с ним!» и скрылся всё-таки в трансформированных зарослях. Группа соединилась под прикрытием нагромождения лабиринта, и тут же заняла удобные для наблюдения позиции. По замыслу, военные должны были клюнуть на приманку и отправиться в зону проверить, что же там хотели вывести на машине разведчики. Но не сейчас, а когда из соседних лабиринтов выскочат наёмники. То есть манёвры Юрьева должны были военных насторожить, а по особой заинтересованности чёрных квестеров, военным следовало понять, что оставленный в машине груз особо ценен. Почему наемники обязательно ринутся обыскивать машину, разведчики только догадывались. Точно знал это лишь Юрьев. Прошло не больше пяти минут, и на краю леса действительно появились заинтересованные лица. Вот только это были вовсе не наемники. К дымящему джипу со всех ног бежали квесторы из группы Раптора. Причем первым мчался док группы Чешков. В руках у него был включенный дискан. Юрьев хмыкнул. Андрей Лунёв предупреждал, что в дело может вмешаться случайный фактор. Получалось, как в воду глядел. Впрочем, так было даже лучше. Убедительнее. Особенно хорошо было то, что Чешков на бегу, рискуя запнуться о конгломераты, сверялся с Дисканом. Теперь у военных не должно было остаться сомнений, что квесторы разведчики забыли в машине ценный веник, то есть паколь. Чешков всё-таки запнулся и упал, но от этого стало хуже исключительно ему самому. В стремительно развивающейся ситуации его падение только сыграло на руку, устроившим спектакль разведчикам. Ещё из одного входа в лабиринт показались наёмники. Чешков в тот момент уже поднялся и снова уставился на экран детектора паколей. Чёрные квестеры быстро сориентировались и тоже рванули к машине. Но не тут-то было. Отставшая от дока группа Раптора притормозила, залегла и открыла огонь по наемникам, прикрывая своего ученого. Черные квестеры, естественно, тоже рассыпались и заняли позиции, а часть их отряда начала пробираться по краю леса, собираясь зайти Раптору во фланг, а заодно и отсечь его от лабиринтов. В принципе, Раптору следовало помочь, но Юрьев имел четкий приказ, поэтому лишь мысленно пожелал бывшему товарищу благоразумия и удачи. Было очевидно, что если Раптор прямо сейчас уведёт своих людей в лабиринты, всё для него обойдётся. Уйти ему придётся без Паколя и без Дока Чешкова. Но Раптор не хуже Юрьева должен был понимать, что ни артефакту, ни доктору ничего особо не грозит. Паколь неразрушим, по определению, а Дока наёмники не станут даже бить. Отнимут у него дискан, удостоверение и оружие, да и отпустят на все четыре стороны. К ученым в зонах отношения было как к детям. Раптор, видимо, пришел к тем же выводам, поскольку вскоре начал отползать к лесу. Вдохновленные временным успехом наемники тут же перегруппировались и продолжили погоню за Чешковым. Точнее, двинулись к дымящему джипу. Док в это время был уже в полусотне метров от машины. На удивление, грамотно прикрываясь дымовой завесой и больше даже не думая спотыкаться, он бежал к границе. Прямиком к блокпосту военных. На плечо у дока болтался рюкзак с якобы забытым разведчиками в машине Пакалем. «Интересно девки пляшут», – проронил негромко Юрьев и снова усмехнулся. «Неужто Чушков?» «Что неужто?» – спросил один из разведчиков. «Давай досмотрим, после объясню». Досматривать пришлось с другой позиции. Джип вдруг задымил с новой силой, видимо, дымовая шашка подожгла внутренности. И часть поля затянула дымом. Разведчики сместились к северу и уже оттуда увидели развязку. Док Чешков к тому моменту добежал почти до границы. Наемники тоже прибавили и хотя перехватить Дока явно не успевали, зато успели просигналить своим товарищам по ту сторону. Довольно большая группа людей в камуфляже без опознавательных знаков решительно двинулась вдоль границы к блокпосту, затем вдруг вошла в зону и побежала на перехват Чешкову. Демарш получился довольно наглый. Похоже, военные даже слегка растерялись. У них не было никаких реальных причин стрелять по бегущим на перерез Чешкову людям, и в то же время вояки определённо ждали дока или хотя бы его добычу. И Чешков, не хуже военных на блокпосту, понимал, что дорога каждая секунда. Он вдруг сдёрнул с плеча рюкзак, ухватив за лямку, раскрутил его над головой и бросил в сторону блокпоста. И добросил. Поджидавшие у самой границы бойцы подхватили рюкзак и скрылись за бронетранспортером, стоявшим слева от укреплений. Как только это произошло, группа перехвата ударила по тормозам и по собственным следам бросилась прочь из зоны. Ну как бросилась? Потрусила, как ни в чём не бывало, будто бы всего-то выбегала на утреннюю пробежку, да случайно сбилась с беговой трассы и теперь восстанавливала маршрут. Вскоре вся группа неудавшихся перехватчиков скрылась в ближайшем к зоне нормальном перелеске. Чёрные квестеры в зоне повели себя не столь разумно. Они сбросили темп, но по-прежнему двигались к Чешкову. А Док между тем почему-то не двигался. Он стоял и о чём-то громко разговаривал с одним из военных. Судя по всему, это был крупный чин. Тем не менее, Чешков очень скоро перешёл из громкой беседы на истерические вопли. Принялся размашисто шестикулировать и решительно двинулся к границе. Дальше произошло самое интересное. Офицер выдернул из кобуры пистолет и пулями прочертил перед чишковым условную линию. Затем он направил оружие прямо на дока. Алексей Анатольевич замер на месте, как вкопанный. Юрьев не видел, но был убежден, что док стоит с отвисшей челюстью отреагировали на скороговорку пистолетных выстрелов и наемники они тоже остановились и приготовили оружие к бою но тут башня бтр повернулась в их сторону и наемники попятились чуть позже попятился очнувшийся Чешков. он больше не вопил и не жестикулировал просто держал руки ладонями вперед на уровне груди то ли успокаивал ретивого офицера то ли показывал что сдается и подчиняется его приказу как говорит мозгуновка Что и требовалось доказать, сплюнув, сказал Юрьев. Этот Чешков шпион военных. И судя по тому, что он пытался качать права, имеет достаточно высокое звание. Или родню в генштабе. Но тут дело государственной важности, поэтому даже родственные связи идут лесом. А то и против Дока играют. Я допускаю, что как раз родня из штаба и приказала Чешкова притормозить. Вот они и не выпускают его из зоны чтобы удача от военных не отвернулась. «И в чём у них фарт?» – спросил второй стрелок. «Пакали к рукам липнут, видел же!» «На сколько метров док рюкзак запулил?» «На все сто?» «А ведь он не диска был нифига. Наверняка сильный порыв ветра налетел. Подхватил, подбросил или ещё чего. Подфартило, короче говоря, военным». «Так в рюкзаке паколь был?» «А ты только сейчас понял?» Я думал, эти пакали слишком ценные, чтобы ими вот так разбрасываться. Эти, Юриев указал большим пальцем за спину, ценные. А тот в рюкзаке так себе, золотой. Он только на вид такой дорогой, а по всяким там особым свойствам последний в очереди. А, так это золотой был, обманка. В данной ситуации, да, Юриев кивнул. Все остальные пакали мы Андрею сдали, на всякий случай. У него они как в сейфе. «Док в нашу сторону бредёт», – заметил другой стрелок. «Что будем делать? Встречать его?» «Ни в коем случае. Пусть его Раптор встречает. А мы уходим на север. Теперь мы прикрываем обоз». Юрьев бросил взгляд на часы. «Думаю, он под шумок уже вышел из крепости и даже неплохо продвинулся. Мы ведь путь очистили. Андрей восток и юг на себя оттянул, а мы западную группу». «А кто там, стрелок?» – обернувшись удивлённо, спросил Янок. «А кто там стреляет?» «Польский». «Это опять группа Лунёва. Они вернулись в крепость и теперь будут отдуваться за всех. И отбиваться от всех. Восточные и южные группы наёмников наверняка уже насели. А скоро отсюда западные подтянутся. Такой вот, блин, каламбур». Юрьев дважды сплюнул через плечо. Первый стрелок, как бы завершая вместо него процедуру, тоже сплюнул. Но один раз. «Думаешь, получится у них?» «До сих пор получалось», Юрьев пожал плечами. «Вообще не знаю. Увидим. одно знаю точно. Все будет не напрасно, если обоз выведем. Так что за мной и очень быстро, бойцы. Погнали». Возвращаться на засвеченные позиции было не лучшим тактическим ходом, но ситуация требовала именно такого маневра. Наемников следовало убедить, что попытка прорыва ими сорвана, и квесторы в полном составе опять сидят на позициях в своей крепости. Первыми в крепость вернулись Андрей и Муха. Они вновь обошли противника с фланга, перемахнули через северную стену и подменили на позициях координатора Баха и его стрелка, прикрывавших отступление обоза. Европейцы коротко попрощались и побежали по следам перегруженного джипа. Следы были затерты санями, но квесторы не сбились с пути. Об этом доложил Бибик. Он на секунду задержался на вершине стены, бросил взгляд на северо-запад и только после этого спрыгнул вниз. «Вроде бы прошли», – сказал Квестер. «Картинка маслом. Машина еле ползет, но до границы им уже полкилометра осталось, не больше». «Юрий его не заметил?» «Нет, но думаю, он уже там поблизости». Напротив блокпоста джип дымится, значит разведка своё задание выполнила. «Занимайте позиции», Андрей жестами указал, где следует расположиться Бибику и Касперу. Бибик взобрался на ближайшую пирамиду сразу, а вот Каспер замешкался, будто бы к чему-то прислушиваясь а потом вдруг резко сместился к западным воротам. Стрелять он не стал, наоборот махнул кому-то рукой и прошипел нечто неразборчивое. Послышался топот. И вскоре в крепости появился новый защитник – Док группы Раптора. Выглядел он измотанным, тяжело дышал и утирал пот, но на лице Дока отражалась какая-то обречённая решимость. Ему будто бы не так давно вручили чёрную метку, и теперь он готов был на что угодно, поскольку терять ему нечего. Гаспер занял позицию у западного выхода, а Чишков решительно направился к Андрею. «Заблудились, Док», – Клонёв усмехнулся. «Где ваша группа?» и знает, где теперь моя группа», – раздраженно заявил Чешков. «Примите в компанию». «Стрелять умеете?» «Умею. Где занять позицию?» «В южных ворот слева. Только сначала сделайте десяток глубоких вдохов и выдохов. Вам надо успокоиться». «С чего это вы решили, что я волнуюсь?» «А вы спокойно «Как скала!» Чешков нервно дернул затвор, но дослать патрон у него не вышло. Он забыл снять автомат с предохранителя. Вдох, выдох, доктор. Глубокий вдох и медленный выдох. Андрей сопроводил слова жестом. «Только потом готовьтесь к стрельбе. И смотрите, не убейте никого. Все-таки все свои». «Зачем же тогда вообще стрелять?» Чешков прижался к упругим камням слева от загородившего южные ворота джипа без капота. «Что это за поддавки?» «Очень верное сравнение, док», – негромко проронил Андрей и дал короткую очередь в сторону позиции противника. «Пули тюкнули по конгломератам в юго-восточном лабиринте, за которым прятались два наемника. Так зачем?» «Чтобы продолжать игру, док. Исключительно ради этого. Что-то вроде политики агрессивных переговоров. Слышали о таких?» «Нет, но мысль ваша понял». Чешков щёлкнул переводчиком огня, на удивление ловко вскинул автомат и трижды выстрелил одиночными. И трижды попал точно в набалдашники ближайших пирамид. «Вот вам и док», – Андрей скользнул взглядом по Чешкову. «Вот он себя и выдал. Учёные так не стреляют, и автомат так не держит. Этому и солдат-то не учат, а вот спецназ и разведку обязательно. Добро пожаловать в отряд, товарищ военный разведчик Чешков в этом позванию противник отошел и затеял очередную перегруппировку донеслось с позиции бибика всем перекурить пересадть и перемотать портянки ну ты мамонт из позапрошлой эры пробурчал кастер тоже сейчас носит портянки и не видел их ни разу не курит у нас никто добавил муха что там осталось пере вмешался вдруг лунё и приложил палец к губам а затем указал на небо Слышите? Откуда-то, примерно с юго-востока доносился отчетливый звук. Вернее, триада звуков, идущих от одного источника. Гул мотора, легкий свист и лопатание винтов. Сомнений не было, низко над зоной летела вертушка. Оставалось надеяться, что не боевая или хотя бы не по душе засевших в крепости квестеров.